Часть четвертая. Частокол. Глава шестнадцатая. Дальнейшие события изложены доктором. Как был покинут корабль. Обе шлюпки отчалили от испаньолы около половины второго, или выражаясь по-морскому, когда пробило три склянки. Капитан, Сквайер и я сидели в каюте и совещались о том, что делать. Если бы дул хоть самый легкий ветер, мы напали бы врасплох на шестерых мятежников, оставшихся на корабле, снялись бы с якоря и ушли в море, но ветра не было. А тут еще явился Хантер и сообщил, что Джим Хокинс проскользнул в шлюпку и отчалил вместе с пиратами на берег. Мы, конечно, ни минуты не думали, что Джим Хокинс — изменник, но очень за него беспокоились. Матросы, с которыми он уехал, были так раздражены, что, признаться, мы не надеялись увидеть Джима снова. Мы поспешили на палубу. Смола пузырями выступила в пазах. В воздухе стояло такое зловоние, что меня чуть не стошнило. В этом отвратительном проливе Так и пахло лихорадкой и дизентерией. Шестеро негодяев угрюмо сидели под парусом на баке. Шлюпки стояли на берегу возле устья какой-то речонки, и в каждой сидел матрос. Один из них весело насвистывал лили булеру. Ждать становилось невыносимо. И мы решили, что я с Хантером поеду на разведку в Ялике. Шлюпка находилась справа от корабля, а мы с Хантером направились прямо к тому месту, где на карте обозначен был чистокол. Заметив нас, матросы, сторожившие шлюпки, засуетились. Лилле Булера смолкла. Мы видели, как они спорят друг с другом, очевидно, решая, как поступить. Если бы они дали знать Сильверу, все, вероятно, пошло бы по-другому. Но, очевидно, им было велено не покидать шлюпок ни при каких обстоятельствах. Они спокойно уселись обратно, и один из них снова засвистал лилибуляру. Берег в этом месте слегка выступал вперед. Я нарочно правил таким образом, чтобы этот мысок заслонил нас от наших врагов, прежде чем мы пристанем. Выскочив на берег, я побежал во весь дух, подложив под шляпу шелковый платок, чтобы защитить голову от палящего солнца. В каждой руке у меня было по заряженному пистолету. Не пробежал я из ста ярдов, как наткнулся на чистокол. Прозрачный ключ бил из земли почти на самой вершине большого холма. Тут же вокруг ключа был построен высокий бревенчатый сруб. В нем могло поместиться человек сорок. В стенах этой постройки были бойницы для ружей. Вокруг сруба находилось широкое расчищенное пространство, обнесенное чистоколом в шесть футов вышиной, без всякой калитки, без единого отверстия. Сломать его было нелегко, а укрыться за ним от сидящих в срубе невозможно. Люди, засевшие в срубе, Могли бы расстреливать нападающих, как куропаток. Дать им хороших часовых, да побольше провизии, и они продержатся, даже если и осадит их целый полк. Особенно порадовал меня ручей. Правда, в каюте испаньолы тоже неплохо. Много оружия, много боевых припасов, много провизии, много превосходных вин, но об одном мы не позаботились. В ней не было воды. Я размышлял об этом, когда вдруг раздался ужасающий предсмертный вопль. Не впервые я сталкивался с насильственной смертью. Я служил в войсках герцога Кемберленского и сам получил рану под Фонтенуа. Но от этого крика сердце мое сжалось. «Погиб Джим Хокинс», — решил я. Много значит быть старым солдатом, но быть врачом значит больше. В нашем деле нельзя терять ни минуты. Я сразу же принял решение, поспешно вернулся на берег и прыгнул в ялик. К счастью, Хантер оказался превосходным гребцом. Мы стремительно понеслись по проливу. Лодка причалила к борту, и я опять взобрался на корабль. Друзья мои были потрясены. Сквайр сидел белый, как бумага, и, добрый человек, раздумывал о том, каким опасностям мы подвергаемся из-за него. Один из матросов, сидевших на баке, был тоже бледен и расстроен. — Этот человек, — сказал капитан Смолит, кивнув в его сторону, — еще не привык к разбою. Когда он услышал крик, доктор, он чуть не лишился чувств. Еще немного, и он будет наш. Я рассказал капитану свой план, и мы вместе обсудили его. Старого Редрута мы поставили в коридоре между каютой и баком, дав ему не то три, не то четыре заряженных мушкета и матрац для защиты. Хантер подвел шлюпку к корме, и мы с Джойсом принялись нагружать ее порохом, мушкетами, сухарями, свининой. Затем опустили в нее бочонок с коньяком и мой драгоценный чемоданчик с лекарствами. Тем временем Сквайр и капитан вышли на палубу. Капитан вызвал второго боцмана, старшего на корабле. «Мистер Хэнс», — сказал он, — «нас здесь двое». И у каждого пара пистолетов. Тот из вас, кто подаст какой-нибудь сигнал, будет убит на месте. Разбойники растерялись. Затем, пошептавшись, кинулись к переднему сходному тамбуру, собираясь напасть на нас с тыла. Но, наткнувшись в узком проходе на Редрута с мушкетами, сразу же бросились обратно. Чья-то голова высунулась из люка на палубу. «Вниз, собака!» — крикнул капитан. Голова исчезла, и все шестеро горе-вояк куда-то забились, на время утихли. Мы с Джойсом нагрузили ялик доверху, бросая все, как попало. Потом спустились в него сами через кормовой порт и, гребя изо всех сил, понеслись к берегу. Второй наш рейс сильно обеспокоил обоих часовых на берегу. Лилли Булера умолкла опять, и прежде чем мы перестали их видеть, обогнув мысок, один из них оставил свою шлюпку и побежал вглубь острова. Я хотел было воспользоваться этим и уничтожить их шлюпки, но побоялся, что Сильвер со своей шайкой находится неподалеку, и что мы потеряем все, если захотим слишком многого. Вскоре мы причалили к прежнему месту и начали перетаскивать груз в укрепление. Тяжело нагруженные, мы донесли наши припасы до форта и перебросили их через частокол. Охранять их поставили Джойса. Он оставался один, но зато мушкетов у него было не меньше полдюжины. А мы с Хантером вернулись к лодке и снова взвалили груз на спину. Таким образом, работая без передышки, мы постепенно перетащили весь груз. Джойс и Хантер остались в укреплении, а я, гребя изо всех сил, помчался назад к испаньоле. Мы решили еще раз нагрузить ялик. Это было рискованно, но не так уж безрассудно, как может показаться. Их, конечно, было больше, чем нас, но зато мы были лучше вооружены. Ни у кого из съехавших на берег не было мушкета, и прежде чем они подошли бы к нам на расстояние пистолетного выстрела, мы успели бы застрелить по крайней мере шестерых. Сквайр поджидал меня у кормового иллюминатора. Он сильно приободрился и повеселел. Схватив брошенный мною конец, Он подтянул ялик, и мы снова лихорадочно стали его нагружать свининой, порохом, сухарями. Потом захватили по одному мушкету и по одному кортику для меня, сквайра, редрута и капитана. Остальное оружие мы выбросили за борт. В проливе было две с половиной сажени глубины, и мы видели, как блестит озаренная солнцем сталь на чистом песчаном дне. Начался отлив, и шхуна повернулась вокруг якоря. Около шлюпок на берегу послышались перекликающиеся голоса. Хотя это и доказывало, что Джойс и Хантер, которые находились восточнее, еще не замечены, мы все же решили поторопиться. Редруд покинул свой пост в проходе и прыгнул в ялик. Мы подвели его к другому борту, чтобы взять капитана Смоллита. «Ребята!» Громко крикнул он. «Вы слышите меня?» С бака никто не ответил. «Я обращаюсь к тебе, Абрахам Грей!» Молчание. «Грей!» — продолжал мистер Смолит, повысив голос. «Я покидаю корабль и приказываю тебе следовать за твоим капитаном. Я знаю, что в сущности ты человек хороший, да и остальные не так уж плохи, как стараются казаться. У меня в руке часы. Даю тебе...» «Тридцать секунд на то, чтобы присоединиться ко мне!» Наступило молчание. «Или же, мой друг, — продолжал капитан, — не заставляй нас терять времени даром. Каждая секунда промедления грозит смертью и мне, и этим джентльменам». Началась глухая борьба. Послышались звуки ударов, и на палубу выскочил Абрахам Грей. Щека его была порезана ножом. Он подбежал к капитану, как собака, которой свистнул хозяин. «Я с вами, сэр!» — сказал он. Они оба спрыгнули в ялик, и мы отчалили. Корабль был покинут, но до частокола мы еще не добрались.